А дельфина. Я только на минуточку задумалась о том, что вам рассказать. Этих людей я встретила на дороге, они были одеты в пестую желто-зеленую военную форму, хорошо вооружены. Только я с дороги свернула, вижу, идут навстречу своими ножами срубают и чистят стебли сахарного тростника, сосут их, весело разговаривают между собой о чем то Громко смеются, вот Тани одни, и кругом никого нет. Я шла с детишками. Самого малого за спиной несла, Все подгоняла: "Поживи, ну поживи". Так вот, значит, идут они, стебли тростничка свежего посасывают». Есть дело на плантацию чью то залезли, да и срубили, вижу, веселые они, смеются. А ведь смеяться на людях им нельзя. Я решила, что лучше сделать вид, будто не замечаю их. Какое мне дело до этих бандитов? Мама мне всегда твердила, что я отчаянная бунтарка, а папа говорил, что это не бунтарство, а характер. Я на дух не переношу эту публику, которую властью называют. И как бы я маму не любила, а все равно с ней не согласна, когда она говорит, что они выполняют свой долг и за это им платят. Это неправильно. Им платят за то, что они убивают. Вот какой у них долг. Значит, убивать их долг? Спрашивала я у отца он отвечал: "Примерно". И дальше добавлял: "Они режим защищают, потому и убивают". Тогда я ему говорю: "Это же нехорошо". Разве я тебе сказал, что это хорошо? Сколько себя помню, власти всегда так делали. Сначала стреляют, а потом выясняют поэтому я и понимать их научился. Так что не ругать, а ненавидеть их надо. Вот и я стала кое в чем разбираться. О маме он говорил: это сознательность, а не бунтарство. Моему отцу нравилось быть в организации. Он туда одним из первых и записался. Мне он говорил: единственный способ защитить наши интересы это объединиться и стать таким образом еще сильнее. Так он меня учил. А еще говорил, что я у него умная родилась, и что он знает почему. Конечно, не Кулик, только пять классов кончил, но все же кое-что соображаю. А всё это из-за бедности нашей. Да и сейчас много чего еще понять не могу. Отец мой человек откровенный. И хотя уже старый, но бодрый. Постепенно мне становилось понятнее наша жизнь и то, почему мы бедные. Вот я тебе и говорю, учил человек У тебя это не от бунтарства, а от сознания идет. Я очень люблю своего отца. Он мне так нужен. Мы столько с ним переговорили. Я чувствую, что ему нравится больше со мной говорить, чем с мамой. А со мной он говорит про все серьезно. А с мамой, конечно, меньше и про дела житейские, вроде того, чтобы тортильи потоньше делать. Что от фасоли и маиса ума не прибавится. Хотя сыт от них и будешь, но все равно трудно человеку всю жизнь с пеленок до последнего вздоха есть только тортильи да фасоль. Утром лепешки с фасолью, днем фасоль с лепешками, а вечером опять лепешки с фасолью. Мне очень нужен мой отец, но власти не хотят нам его отдавать. Как же мне после этого спокойно смотреть на этих бандитов? Они заявили нам, что нашего отца у них никогда не было, что они ничего не знают, что они на днях его отпустили и что он, может быть, уже не любит маму и ушел к другой женщине. Эти пакости, они говорят просто для того, чтобы поиздеваться над нами. А ведь не так легко все это слушать. Уши не заткнешь. Это еще не все. Сегодня, например, Дон Себас говорил мне: "Послушай, Адольфина, только что власти заезжали. Про тебя спрашивали. Я им сказал: эта девочка внучка Чэпа Гуардаду, еще маленькая. Может, ошибка вышла, думаю. Даст Бог, она в этих делах не замешана. О ней и речь. Она не здешняя. Ну, иногда приезжает к бабушке Лупе. А где дом Лупы? Они пошли туда. Должны были тебе навстречу попасться. Да-да, видела. Тосниковые палки сосали на меня и внимания не обратили даже. Они тебя в лицо не знают, потому и спрашивали, знаю ли я тебя? Да так строго. Бабушка одна дома осталась. Вот я и пришла с ребятишками. А часто она сюда приезжает раз в месяц сержант. Ну тогда пойдем за ней. Я-то не знал, здесь ты или нет и старался им втолковать, что приезжаешь по воскресеньям, да и то не каждый раз. «Мы пойдем потихоньку, сказали они. А я бегом побегу. Отпустите меня поскорее. Надо узнать, что там такое. Дайте по конфетке каждому из тех, что по три на пятак. Должно быть ничего особенного. Мне еще за лепешками надо забежать пронеслось у меня в голове бабушка Лупы одна там К счастью, ни про нее, ни про чепы не спрашивали а ты, девочка, тебя не тронут, посмотрим. Правда, от властей чего хочешь, можно ждать. В это время в лавку забежала соседняя девочка. Тетушка Лупы сказать велела чтобы по дороге не разгуливала много, потому что колбасники тебя ищут. Примечание. Колбасники презрительное прозвище полицейских в Сальвадоре. "И еще сказала она, что к ним с уважением обязательно надо, чтобы не дай бог какая беда не вышла. Бабуля ты моя", подумала с мне. И что еще сказала, чтобы ты на завтрашний день помидоров купила, а то рис дома приправить нечем. Ну и молодец, девочка, думаю. Все запомнила. Тут внизу они два джипа оставили. Я своими глазами видел, что к кранчу лупы только двое пошли, сказал Дон Себаст. Я подумала, чему быть, того не миновать. Дон Себас заворчал: Да не дави ты их так сильно, а не то мне самому их есть придется. Но что вы, Дон Себас? Я их только чуть потрогала. Дайте мне на 10 сентаво, которые покраснее. Бери вот эти, спелые. Лупы всегда любит немного перезрелые. Вы что, хотите, чтобы я не гляди взяла? Верно, Лупа говорит, что ты девочка с характером. Ну а разве так можно, Дон Себаст? Посмотри на этот пакет. Я вижу, что на нем написано: "Если меня не берешь, не надо меня давить". Это ко мне, Дон Себаст, не относится. Я, конечно, куплю. Дайте мне вон те, совсем красные. Да поспеши, доченька, узнать, чего этим людям нужно. Ладно. Не бежать же мне бегом с малышами. Да я из-за лупы. Она ведь беспокоится. Мы все за нее переживаем. После того, что с Хустиной случилось, она совсем переменилась. Сердце заколотилось. Будь что будет? Оно, ну, ребята, живо. Я пошла, разглядывая маленьких ящецев, высовывавших свои головки, известив тиуилоты. Если не спрячешься, голову оторву. А ящецы шустрая, обманывает меня, меняя свой цвет. Мне нравится, когда у них Отрывается хвостик и словно живой подпрыгивает. Говорят, что ящерица потом на то же место приходит и своей слюной хвосты обратно приклеивают, как игуаны. Сколько им хвост не отрывай, никогда без хвоста не увидишь. Лови вот этого, говорю я своему дяде Бенхамину. И подумать только, Эти малыши, мои дяди и тети, Мончо всего два года. Мой дядя Мончо, моей тёти Эстер 4. Поспешим, ребятки. Шагайте, шагайте, дяди и тети. О, бедняжечки, в такую-то жару. Солнце палит нещадно. Идите лучше в тень, а не то ножонки обожжете. Они уже привыкли ходить по горячему. А вот и тень, тё и лоты. По травке, по травке ступайте. Как раз в эту пору цикады свои песни заводят. Говорят, что они по Иисусу Христу плачут. А бабушка должно быть вся переволновалась. Цикады звенят, когда очень сильно припекает солнце. Так они против жары протестуют. Над кустарником сплошной концерт. День, день, день несется отовсюду, будто велосипедные звонки звенят кругом. Если кому вздумается цикад ловить, то знаете, они в ветках tiu и лоты сидят и пакостят на тех То под деревьями укрыться от солнца хочет. Но моим малышам уже все равно, будет на них сверху что-нибудь падать или нет. Ноги больше не выдерживают раскаленной земли. Вот я и повела ребятишек в тень под tilleolоты. От стона цикад на душе у меня тоскливо. А может это потому, Что страстная неделя подходит. У всех ведь так. В страстную неделю бегать не полагается. Потому что это значит Христа топтать. Плевать нельзя. Все равно что на Христа плевать. На дерево забраться тоже нельзя, потому что это означает оскорбить Христа. Говорят, что только Иуды плюются. А если кто-то камень бросит, то он в Иисуса Христа обязательно попадет. Даже если он и в ящицу попадет, все равно считается, что Иисуса Христа ударил. Все это с детства в голову вбивают. Мама моя не очень верит. А вот бабушка во все еще верит. И люди уважают ее за эту веру. Это христианская вера говорит моя бабушка. Звенят цикады. страстную неделю возвещают. На людей печаль не сходит. На меня-то, конечно, нет. Разве только немножечко по-человечески. Против моей воли. Эту печаль все за откровение принимают. Кто больше, кто меньше. Все это, наверное, совсем неважно. Дядя Бенхамин, иди в тень. Цикады там на меня и все таки уходит в тень. Ну и что? Хуже, если с тобой случится тоже. Понеси меня за спиной, говорит картави Мончо. Потерпи немного. Вот дойдем до поворота. А он возьми до зареви. Тётя Эстер Подержи помидоры, пока я мальчишку за спину посажу. Немножечко осталось. Я же вам говорила, чтобы все не ходили. С поворота я увидела открытую Настежь дверь дома. Там и куплю лепешек, подумала. А жара была адская. Дядя Мончо перестал плакать. Протопал он сегодня не по возрасту много. Этот проказник, оказывается, заснул, уронив свою головку мне на плечо. Весь взмок, словно больной. Спи, спи моя радость. Я вхожу в дом Марии Ромелии. Добрый день.